Глава 23. Альтернативные методы лечения. Аффирмация. Я насыщаю мой организм любовью. Если вы решили сделать все возможное, чтобы создать программу лечения, которая поможет вам в процессе вашего исцеления, есть несколько вещей которые необходимо знать. Как уже было доказано, каждое тело отлично от другого. Поэтому программа у разных людей будет разная. Сравните ее различные варианты, чтобы выбрать тот, который вам поможет. Да, вам придется потрудиться. Вы должны быть в контакте со своим телом, И решить, какой вариант программы подходит для вас лучше всего. Если вы человек, который по-прежнему принимает лёгкие наркотики и большие дозы алкоголя, настало время остановиться. Вы должны вывести токсические вещества из своего организма. Эти вещества могут включать свободно продающиеся в аптеках лекарства различные химикаты, инфекции и даже пищевые добавки. Питание. Питание – жизненно важная составная часть вашего лечения. Для многих людей, выросших на стандартной американской пище, Настоящим откровением стало знание о разрушительных или исцеляющих свойствах различных видов еды и напитков. Удобные в приготовлении пища, замороженные и консервированные продукты, продукты для микроволновой печи, продукты с красителями и консервантами могут быть разрушительными для тела. Эта пища не подходит даже здоровому человеку, потому что постепенно ослабляет его тело. Если же мы больны, она блокирует способность тела самоисцелиться. Почти все диетологи согласны в том, что для улучшения питания надо ограничить себя. В потреблении или даже совсем отказаться от сахара, всех прохладительных и газированных напитков, продуктов из пшеничной муки, молочных продуктов, мяса и еды, содержащей дрожжи. Особенно у вас, если грибковая инфекция. И. Б. Мёртвая. Пустая пища, которая почти не имеет питательной ценности. И пища, которая только усиливает заболевание. Рекомендуется увеличить в питании долю сырой пищи, овощей, фруктов, цельных зерен. В скобках коричневый рис, ячневая крупа, овес, рожь пшеница, гречиха, проса и некоторых видов рыбы и птицы. Эти, в кавычках живые продукты, содержат стимулирующие вещества, в которые входят все элементы, необходимые для ремонта и восстановления наших органов и клеток. Чаще ешьте дома, любите себя настолько, что самому себе готовить еду. В ресторане вы редко найдёте здоровую еду. Питайте и снабжайте себя любовью и полноценной едой. Вы стоите того. Есть множество хороших книг, написанных на эту тему. Одна из лучших, на мой взгляд, Это книга Анны Марии Колбин «Питание и лечение». Если вы всерьез решили уяснить связь между пищей и состоянием вашего организма, тогда начните с этой книги. Витамины и минералы могут быть неплохим дополнением к нашему лечению. И все же, я бы не рекомендовала идти в аптеку и выбирать несколько на пробу. Вы должны обязательно проконсультироваться у хорошего диетолога или фитотерапевта и создать программу, приспособленную именно к вашему организму. В Америке плохое питание сложилось исторически. Мы – Второе поколение людей, живущих на великой американской диете. Так я называю искусственную пищу. Наша планета очень щедра на различные виды фруктов, овощей и зерен. Но мы отвернулись от этих естественных продуктов и предпочли употреблять синтетическую еду. Многие люди считают вполне нормальным жить на сладостях и полуфабрикатах, которые почти не содержат необходимых питательных веществ. Дети, выросшие на подобной диете, сами выросли и родили детей. Сейчас и это второе поколение уже стало взрослым, а их иммунная система так сильна, как у людей, 25 лет назад. Вы можете спросить, почему же тогда увеличивается продолжительность жизни? Все это только благодаря возможностям медицинской индустрии, способной заставить тело функционировать дольше, чем в прежние времена, а вовсе не из-за хорошего питания. Физически – И психологически плохое питание становится еще одним стрессом в нашей жизни как часто мы смотрим на гамбургер и думаем о ужас мусор и есть мусор и мы интуитивно сразу узнаем его тело справляется с подобным стрессом только до какого-то определенного предела так вот Этот предел сейчас наступил. Нормальное, здоровое тело способно само о себе позаботиться, что отражается в реакциях нашей иммунной системы. Наша иммунная система создана для уничтожения чужаков. И если мы ослабляем ее алкоголем, наркотиками и плохой пищей, то тем самым открываем ворота для самого распространённого в данный момент заболевания. Одновременно с тем, как стало нормой плохое питание, мы позволили, в кавычках, расплодиться и наркотикам. Я никогда не могла понять, почему власти не задушили их Распространение в зародыше. Сейчас же мы имеем тысячи наркоманов, которые пойдут на все, чтобы получить наркотики, включая воровство и убийство. Наркотики и алкоголь стали способом жизни для многих людей. Возьмем группу молодых людей которые страдают от всех проблем, известных и другим людям. И были научены родителями и обществом, что они недостаточно хороши и не могут восприниматься такими, какие они есть. У многих геев родители даже отказываются разговаривать с ними. Неудивительно! что гомосексуалисты бросаются в омот наркотиков и алкоголя. Мне сказали, что я недостаточно хорош, поэтому не стоит переживать, давайте веселиться. И они веселятся круглые сутки.